Бык и сказывает, «Му, ну давайте избу строить, а то чего доброго и впрямь зимою замерзнем». Баран говорит, «Бя, у меня шуба тепла, бя, видишь, какая шерсть, Я и так перезимую. Свинья говорит, «Хрюх, хрюх, а по мне хоть какие морозы! Хрюх, хрюх, я не боюсь, зароюсь в землю и без избы прозимую!» Гусь говорит, «Га-га, а я сяду в середину ели». «Га-га, одно крыло постелю, а другим оденусь, га-га, меня никакой холод не возьмет, я и так прозимую!» Петух говорит, «Кукарько, а разве у меня нет своих крыльев? Я прозимую!» Бык видит, дело плохо. Надо одному хлопотать. Му, ну, говорит, вы как хотите, а я стану избу строить. Выстроил себе избушку и живет в ней.